Глава вторая. О чем рассказала бабушка? Нужно сказать, что некоторые черты в характере моей бабушки стали казаться мне загадочными в последнее время. Всегда она с иронией относилась к картам, а тут вдруг увлеклась гаданием, да так, что стала носить с собой колоду. Гадала она на «Червоного короля», с которым, очевидно, у нее были сложные отношения. «Так вот, что ты задумал, голубчик», — говорила она сердито. «Хорошо. А казенный дом тебе не по вкусу?» Вдруг она вскакивала среди разговора и спешила домой по хозяйству, хотя только что жаловалась, что дома скучно и нечего делать. «Нет, нужно идти», — испуганно говорила она. «Как же? Обязательно нужно». Всегда она очень любила ходить в кино а теперь даже испугалась, когда я ее пригласила. «Ходить в кинотеатр, — сказала она степенно, — следует исключительно в зависимости от качества фильма». «Исключительно в зависимости от качества». Так обстоятельно моя бабушка прежде никогда не говорила. Разумеется, я догадывалась, кто был Червоный Король, которому в глубине души бабушка сулила казенный дом, и почему она вдруг начинала спешить домой. И откуда эти длинные круглые фразы? «Николай Антонович, вот кто занимал все мысли моей бедной бабки. Это была его власть, его удивительное влияние. Не раз я принималась уговаривать ее пожить со мной, хотя бы в те немногие дни, которые мы с Саней проводили в Москве. Какое там? Не хотела и слышать. Уйду, а он найдет», сказала она загадочно. «Нет». «Уж, видно, судьба такая». «Как это найдет? Очень ты ему нужна. Да он тебе искать не станет». Бабушка помолчала. «Нет, станет. Для него это важно». «Почему?» «Потому что тогда выходит все по его, если я в его доме живу. Не по-вашему. Небось он мне каждый вечер читает». Каждый вечер Николай Антонович читал бабушке свою книгу. Мне очень хотелось, чтобы она переехала к нам, когда мы решили устроить свой дом в Ленинграде. Но с каждой новой встречей я убеждалась в том, что это невозможно. Все меньше бабушка ругала Николая Антоновича и все больше говорила о нем с каким-то суеверным страхом. Очевидно, в глубине души она была убеждена в его сверхъестественной силе. «Я только подумаю, а он уже знает», — однажды сказала она. На днях задумала пироги печь. А он говорит, только не сага, это тяжело для желудка. Что же должно было случиться, чтобы вдруг, появившись на станции Эл, моя бабушка бодро зашагала к нам с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем в другой? Дорогой она спросила, обязательно ли прописываться у нас на даче? Можно и так жить без прописки, отвечала я. А почему это тебя беспокоит? «Нет уж, пускай пропишут», — махнув рукой, сказала бабушка. «Теперь мне все равно». Я тысячу раз писала и рассказывала ей о большом и маленьком Пете, о покойной Саше. Петя даже и бывал у нас, когда я девушка, и жила на второй Тверской-Ямской, так что бабушка была с ним знакома. Но она так церемонно поздоровалась с ним, как будто увидала впервые. Маленького Петю она поцеловала с рассеянным видом, а а научной няне холодно заметила, что у нее зверское выражение лица. Не было ни малейших сомнений, что бабушка потрясена. Но чем? Это была загадка. В мезонине мы снимали две комнаты с мезонином, который был как будто нарочно построен для бабушки, такой же маленький и сухонький, как она. Она прежде всего проверила шпингалеты на окнах и запираются ли двери на ключ. «Ну, ладно, бабка, мне это надоело», — сказала я решительно. «Вот я закрою двери, никто не услышит, и чтоб сейчас же рассказать, в чем дело». Бабушка помолчала. «И расскажу, ишь напугала». Она поспала, умылась и явилась к столу помолодевшая, нарядная, в платье с буфами и в кремовых ботинках с длиннейшими носами. «Экономку взял», — сказала она без предисловий. И говорит, не экономка, а секретарь. Это будет мне помощь. А она мне на плиту грязные туфли ставит. Вот тебе и помощь. Грязные туфли на плиту поставила какая-то Алевтина Сергеевна. Это было очень интересно. Мы сидели в саду, бабушка гордо рассказывала, и пока еще трудно было понять, в чем дело. Я видела, что Петя до смерти хочется ее нарисовать, и погрозила ему, чтобы не смел. Сане я тоже погрозила. Он едва удерживался от смеха. Серьезно слушал только маленький Петя. «Если ты секретарь, зачем туфли совать, где я готовлю? Это я не позволю никогда. А может быть, я сегодня плиту затоплю?» «Ну?» «И затопила «Ну?» «И сгорели!» — гордо сказала бабушка. «Не ставь!» Мы так и покатились со смеху. Словом, экономка осталась без туфель. И это заставило Николая Антоновича пригласить к себе бабушку для серьезного разговора. «Я такой, я сякой!» И бабушка надулась и изобразила, как Николай Антонович говорит о себе. «А ты помолчи, если лучше всех, пускай другие скажут. Квартиру мне показал. Нина Капитоновна, выбирайте!» Квартиру Николай Антонович получил в новом доме на улице Горького, и моей бедной бабке было предложено выбрать любую комнату в этой великолепной квартире. Целый месяц он разъезжал по Москве, выбирал мебель. Квартира на 2-й Тверской-Ямской должна была, по мысли Николая Антоновича, превратиться в музей капитана Татаринова. Очевидно, его мало смущало то обстоятельство, что капитан Татаринов никогда не переступал порога этой квартиры. «А я поклонилась и говорю, покорно вас благодарю», «Я еще по чужим домам не жила». Именно после этого разговора бабушке пришла в голову мысль удрать от Николая Антоновича и переехать к нам. Но как же она боялась его, если вместо того, чтобы просто сложиться и уехать, она прежде всего помирилась с ним и даже постаралась расположить к себе экономку. Она разработала сложнейший психологический план, основанный на отъезде Николая Антоновича в Болшево, в Дом отдыха ученых. Впервые за 20 лет она снялась с места и тайно исчезла из Москвы зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем в другой. Саня всегда вставал в седьмом часу. Мы еще до завтрака шли купаться. Так было и этим утром которая ничем, кажется, не отличалась от любого воскресного утра. Конечно, ничем. Но почему же я так помню его? Почему я вижу, точно это было вчера, как мы с Саней, взявшись за руки, бежим вниз по косогору, и он, балансируя, скользит по осине, переброшенной через ручей, а я снимаю туфли и иду вброд, и нога чувствует плотные складки песчаного дна. Почему я могу повторить каждое слово нашего разговора? Почему мне кажется, что я до сих пор чувствую сонную туманную прелесть озера, наискосок освещенного солнцем? Почему с нежностью, от которой начинает щемить на душе, я вспоминаю каждую незначительную подробность этого утра? Капельки воды на смугло румянном санином лице, на плечах, на груди его мокрый хохолок на затылке, когда он выходит из воды и садится рядом со мной, обняв руками колени. Мальчика в засученных штанах с самодельной сеткой, которому Саня объяснял, как ловить раков на костер и на гнилое мясо. Потому что прошло каких-нибудь 3-4 часа, и все это, наше чудное купание вдвоем и сонное озеро с неподвижно отраженными берегами и мальчик с сеткой, и еще тысячи других мыслей, чувств, впечатлений, все это вдруг ушло куда-то за три девять земель и как в перевернутом бинокле представилось маленьким, незначительным и бесконечно далеким.